Нью-Йорк. Влюблённость сложно утаить. Она проявляется во всём — в блеске глаз, поведении и каком-то неописуемом состоянии внутреннего спокойствия и благодати. Издали приметны проявления нежной страсти и увлечения женщины. Она как-то по-особенному общается, ведёт и ощущает себя в пространстве. Расцветает. Да, словно райский цветок принимает совершенно иные краски, формы и даже содержание. Прислушайтесь, как разговаривают любящие девушки и женщины. Их тембр голоса всегда принимает новые апертоны, органично вибрирующие в воздухе. Влюблённая женщина никуда не спешит, не волнуется и не будет повышать голоса, доказывая кому-либо что-либо. есть совсем не обязательно постоянное присутствие любимого человека рядом. Даже на огромном расстоянии она ощущает его в этом мире, и словно связана с ним невидимой нитью. Эта нить может одолиться или запутаться, но никогда не оборвётся. Они едины. Кажется, Антон Павлович Чехов говорил то, что мы испытываем, когда бываем влюблённы. Быть может, и есть наше нормальное состояние. Влюблённость указывает человеку, каким он должен быть. И Полина наслаждалась своим преображением, этим состоянием души. Она ходила по квартире, готовила себе чай, садилась за компьютер, шла на службу и одновременно испытывала огромную любовь к Борису. В тот момент он мог быть где угодно и с кем угодно, Это не имело для неё никакого значения. Борис, скорее всего, и не предполагал, насколько он ей важен и жил своей обыденной жизнью. В то время Поля наслаждалась приятным теплом, исходящим изнутри, и это лучшее, что ей когда-либо доводилось испытывать. В театре балерина даже не пыталась скрыть своего состояния. Это было невозможно. Вдохновлённая и окрылённая она репетировала, танцуя всем своим существом и открытым сердцем. Утренний урок Анатолий Васильевич вёл очень медленном темпе. «Следите за точностью каждого движения. Медленнее, ещё медленнее отводим руку в сторону и смотрим не на себя в зеркало, а поверх кисти, вдаль, на зрителей. Постарайтесь вообще не смотреть на себя сегодня». «А то у нас не трупа а рота, братинчиков, застывшим взглядом в одну точку. Следите за собой внутренним взглядом. Позвольте телу, как раньше в школе, вспомнить и выполнить каждый нюанс. Плее и отдыхаем. Работаем осознанно!» Полусерьезно, полушутя, комментировал педагог. Упражнения следовали одно за другим, и рабочая атмосфера направила Полину в привычное русло. «Ададжио». Комбинация элементарна. Выразительно демонстрируем свой красивейший подъем ноги пье, ведем в сторону колена, поднимая «Пассе» по и выпрямляем ногу «Девелопе» вперед. Держим ногу высоко перед собой, стабильно и долго. Наслаждаемся работой мышц, пока пианист играет две медленные фразы. Затем повторяем комбинацию в «Сторону» и «Назад». Поворот и без паузы выполняем упражнение с левой ноги. Расслабимся и растянемся позже. И, повернув голову, как компаниятор мило попросил. Сыграйте, пожалуйста, самую красивую мелодию, которую только знаете. По-другому нашим борцам не выстоять. А выразительно заиграла лирические медленные ададжио и старого действия балета «Жизель». Полина стояла, как железобетонная. Влюблённость её не только окрыляла, но и придавала неведомые прежде силы. Это было просто невероятно. Она, как вкопанная, неподвижно стояла, высоко подняв перед собой прямую ногу и с сердцем вытанцовывала все звуки музыки. С каждым тактом мелодии энергии становилось всё больше. И она плавно, по миллиметру, поднимала ногу всё выше, и выше. Свежо выглядишь сегодня и славно на уроке поработала. Отдохнула за выходной, набралась сил. В дверях зала репетиции Полину встретила Наталья Викторовна и, не дожидаясь ответа солистки, продолжила. «У меня для тебя шикарная новость». Полина смотрела на руководителя пустым взглядом, пытаясь предугадать, что та собиралась ей сообщить. «Проведи меня к кабинету», добавила таким же тоном, не предполагающим возражений. Женщины молча дошли до кабинета руководителя труппы. Наталья Викторовна театрально распахнула дверь, царственно вошла первой и села за рабочий стол. Полине не было предложено присесть, и балерина, как школьница, продолжала стоять посередине комнаты. Наталья Викторовна, словно обдумывая слова, молчала. Затем улыбнулась и радостно сказала. «У тебя ровно сутки собраться и улететь в Нью-Йорк». «Нью-Йорк?» — переспросила Полина. «Да, Нью-Йорк». «Ты разве не рада?» «Что вы? Напротив, очень рада, только всё это так неожиданно. Почему Нью-Йорк? Зачем? С какой целью? Что я там буду делать?» Их престижный гала-концерт под угрозой. Кто-то заболел, у кого-то непредвиденные обстоятельства. Я не уточняла. Мне позвонили рано утром и попросили прислать хорошую солистку. «Так ты согласна? Летишь или мне послать роту? Решай быстрее! Надо срочно покупать билеты!» От неожиданного поворота судьбы Полина была ошарашена. Она была в замешательстве. С одной стороны, буквально вчера, наконец-то и как-то начала складываться её личная жизнь, а с другой стороны, главная площадка Америки и возможность танцевать там были непомерно важнее. Решение было принято быстро и безоговорочно. «Да, я лечу, конечно. Разве могут быть сомнения?» «Вот и здорово. Иди переодевайся, а затем зайди ко мне, оговорим детали». До вылета оставались неполные сутки. Полина в попыхах успела собрать свои костюмы, пуанты. Всё то, что ей понадобится на сцене и за сценой. Обдумать, какие личные вещи ей пригодятся в Америке, времени и внимания не хватало. Она упаковала в чемодан традиционную для путешествия одежду и лишь выходя из квартиры вспомнила, что, вероятно, после концерта будет приём, и ей понадобится вечернее платье. Шёлковый красный комбинзон в пол и шпильки — беспроигрышный вариант. Она быстро вбежала в спальню, достала из шкафа необходимое и просто запихала праздничную одежду в чемодан. Внизу уже дожидалась такси. До полёта оставалось совсем немного. Полина волновалась как бы успеть и не опоздать. Лишь тогда, когда она увидела здание аэропорта, подумала, что следует написать Борису. Их отношения пока не были так близки, чтобы сообщать ему о перипетиях своей жизни, но и уехать, не попрощавшись, тоже было не в её стиле. Она быстро приняла решение написать исключительно дипломатично, без ярко выраженных эмоций. Текст сообщения получился такой. Борис, добрый день. На некоторое время улетаю на гастроли в Америку. Мне очень жаль, но увидимся не скоро. По возвращению напишу, Полина. До самых посадочных ворот. Она вновь и вновь просматривала экран телефона, но ответное сообщение так и не пришло. Подходило время отключить связь, отдалиться и перенестись далеко по времени и пространстве. В Нью-Йорке было холодно. Дул пронизывающий северный ветер, и небоскрёбы Манхэттена продували со всех сторон. От холодящих кровь порывов нортвинда не было куда укрыться. Остров практически замер. В такие дни, как сегодня, город, который никогда не спит, наиболее точно отображал своё истинное лицо. С одной стороны, это центр культуры и бизнеса, задающий тон всему миру, а с другой — вероятно, самый жёсткий и безжалостный мегаполис на планете. Основные культурные события, если не зарождаются здесь, так обязательно должны быть хоть раз представлены публике. Если творишь и стремишься покорить мир, единственная дорога тебе в Нью-Йорк. ты просто обязан показать и представить себя в этом месте. Безусловно, лучше всего это сделать в Линкольн-центре или Карнеге-холле, и если повезёт, колумнист из Нью-Йорк-Таймс напишет о тебе несколько строк положительного отзыва. Тогда, безусловно, слава, почести, финансовый успех практически у тебя в кармане. Такие истории свершаются. Правда, редко. Даже очень. Но не есть. Все, кто ценят свои дарования и способности, стремятся как можно быстрее попасть в этот город и получить свой счастливый билет. Таланты надеются встретить нужного человека, мецената, покровителя, хоть кого-нибудь, кто поможет продвинуться по ступенькам славы. Да даже уже признанным артистам, труппом и театром, таким как Большой или Мариинка, тоже необходимо хоть раз в год приезжать сюда и ещё раз танцевать «Лебединое озеро» или «Спящую красавицу», доказывая миру и себе, что они достойны первой десятки ведущих балетных трупп мира. У лучших оркестров тоже своя политика. Всем известно о мастерстве и профессионализме Венского или Берлинского симфонического оркестра. Но и они также регулярно приезжают на неделю в карнеги холл зал с лучшей акустикой в мире, и по два раза на день исполняют свои лучшие программы. Приходите, слушайте, наслаждайтесь, оценивайте. У всех и вся своё лицо, и его следует держать. У Нью-Йорка, частью которого ежедневно стремится стать вереница талантливейших молодых людей со всего мира, тоже есть своё лицо. Завораживающее, величественное и леденящее. Не зря Фрэнк Синатра назвал его городом, который никогда не спит. В бесчётных окнах небоскрёбов круглосуточно горит свет. Такое ощущение, что их хозяева — осознанно подбирает одинаковые лампочки, дабы достигнуть ещё большего эффекта величия и мощи. Остров светится ярко и издалека. И так должно быть всегда. Таковы правила игры. Лицо и сущность не всегда соответствуют друг другу. Форма и содержание тоже не всегда идентичны, но только не для Манхэттена. И лицо — представительное, дорогое, с максимальным вложением денег и характер соответствующий. Это город величайшей силы и могущества. Он как громадная змея-анаконда. Если только дашь слабину, она сразу же проглотит тебя. И тогда конец. От твоей индивидуальности, оригинальности не останется и следа. Станешь его частью, человеком-рабом, маленькой фигуркой большой игры. Но если в тебе столько внутренней силы и энергии, что ты смог отстоять свою сущность, свои принципы, стремления и, главное, свои цели, анаконда становится твоим покровителем и осыпает почти манной небесной, позволяет пользоваться всеми неисчерпаемыми благами и возможностями. Во всех сферах они бескрайние, только дерзни — А если не устоял? Всё. Город поглотит тебя. Как только выходишь за двери гостиницы Нью-Йорка, попадаешь в совершенно иное пространство. Вначале незаметно, а затем всё более ясно чувствуешь, как жизненная сила постепенно покидает тебя. Огромный организм засасывает. Здесь ты просто обязан оставаться самим собой. Иначе погибель. Размышляя о Нью-Йорке, Поля Пола лежала на удобном пошарпанном диванчике под огромной хрустальной люстрой в фойе гостиницы. Она ждала своего старого приятеля. Красивое здание, построенное в стиле ар деко уже переживало не самое лучшее своё время. Когда-то в этой гостинице останавливались исключительно состоятельные гости города. А теперь оно стало местом временного пристанища второсортных бизнесменов, артистов, Менеджеров среднего звена, фермеров и домохозяек. Как бы и в центре Манхэттена, но не в лучших его апартаментах. Былая красота ещё проявлялась, но не поспевала за меняющимся миром. Интересно, как сложилась жизнь Стаса? Она погружалась в размышления всё глубже. Когда-то он был подающим огромные надежды талантливейшим пианистом. Мы так давно знакомы ещё со времён училища искусств. Станислав учился на музыкальном факультете и в свободное от лекции время подрабатывал, аккомпанируя на уроках балета. За своё тонкое чувство музыки и ведение мелодичных фраз он сразу же понравился и педагогам, и балеринам. Стас, как все его чаще называли, легко импровизировал и быстро подбирал нужный педагогу мотив, ритм и темп. улыбающийся, красивый, талантливый. Я помню его таким. Полина. За спиной раздался знакомый, но давно не слышанный голос. Она повернула голову и растерялась. Перед ней стоял мужчина неопределённого возраста. Знакомые черты лица выдавали Стаса, но потускневшие глаза, седые волосы, потёртая одежда и изнеможённый вид не соответствовали образу молодого человека, который Поля сохранила в своей памяти. «Привет!» С искренней улыбкой и теплотой в голосе поприветствовала его Полина, а в голове вскользь быстро промчалась мысль. «Что случилось?» «Куда подевался тот человек?» Как хорошо, что дисциплинированный балет уже давно выработал навык скрывать свои истинные эмоции. Никаких реакций на лице. Только сдержанная миловидность. Вы можете кричать на неё, ругаться, даже унижать или обижать, но в лице не заметите ни малейшего изменения, никакой растерянности, смущения или, того хуже, обиды. Только сдержанность и исконно, годами наработанная приятная и безмятежная улыбка. Станислав выглядел плохо, даже очень. уставшим и измотанным жизнью. Полиня даже стала как-то не по себе от такого неожиданного преображения знакомого музыканта. Не то жалость, не то стыд за другого внезапно овладели ею. Поцелую приветствие, и Стас, возвращая к жизни всё своё былое обаяние, на одном дыхании предложил. «Ну что, идём? Прогуляемся на свежем воздухе? Я тебе такой город покажу, который не все гиды даже знают». «Да, конечно». «Мне так хочется и погулять, и узнать, что ты, как ты», — поддержала предложение балерина, стараясь вести себя так, словно и не было этих долгих лет расставания, и они, как после занятий, лишь вчера пили вместе кофе за углом в кондитерской. «Полина, скажи, пожалуйста, у тебя деньги есть?» — смущенно спросил Стас, остановив её в фойе. «Конечно. Тебе надо долшить?» «Нет, нет, что ты. Я только хотела уточнить». «Вероятно, мы с тобой попадём в такое место, где платный вход». Совсем как в студенческие годы продолжал он. А паспорт с собой взяла? Приходя в клуб, его попросят показать. Заметив очевидное лёгкое смущение балерины, успокаивающе добавил. «Да не бойся ты! С удовольствием угощу тебя пивом! Идём!» Полине хотелось как можно быстрее покинуть фойе гостиницы. На фоне антикварной мебели огромных букетов искусственных цветов в китайских вазах и ещё красивого красного ковра их встреча со Станиславом выглядела нелепо. Лишь только старые приятели пересекли шестую авеню, Полина полностью пришла в себя и начала задавать вопрос за вопросом. «Рассказывай, как ты? Где и с кем играешь? Женат? А дети есть?» Вопросов было задано слишком много, и последовательно ответить на них не было никакой возможности. Стас начал свой рассказ так, как ему хотелось. «У меня рак». Совершенно спокойным тоном, словно о ком-то другом, коротко и прямо начал он и тем же отдалённым голосом, будто рассказывая о вчерашнем ужине, продолжал. Пять лет назад мне всё удалили, и теперь приходится постоянно проверяться, стоять на учёте, сдавать анализы. Пока всё нормально, только метастазы успели съесть бедро Пришлось состав заменить. Станислав рассказывал историю своей болезни с таким упоением и подробностями, что даже балерине, видавшей за свою жизнь много разных страшилок вблизи, было как-то не по себе. Людей смущает слишком большое количество физиологических подробностей, про себя думала она. Это как фотографии из стёртых и искалеченных пальцев ног после пуантов. Всё же есть некоторые нюансы и жизненные моменты, которыми не следует открыто делиться, а тем более выставлять их на показ. Так и сейчас Полину смущал затянувшийся рассказ о результатах анализа крови, и ей хотелось как можно скорее поменять тему. — Ты молодец, не сдаёшься. — Я правильно тебя поняла? Выздоровел? А что с музыкой? Где и с кем играешь? Стас словно не слышал её реплик и повторившегося вопроса музицировании, С ещё большим энтузиазмом и деталями он смаковал свою болезнь. К счастью, в этот момент 45-я стрит уперлась в сверкающие огнями Тайм-сквер. Внезапно представшее пред глазами зрелище поразило обоих. На огромных рекламных экранах безостановочно транслировали анонсы будущих фильмов, а вперемешку с ними — рекламные ролики бытовой техники, которая непременно должна оказаться в доме каждого обывателя. «Свет, шум, толпы людей!» «Странно это место выглядит вечером», — с искренним удивлением заметил Стас. «Как здесь красиво!» Словно ребёнок, он поднял голову и с радостью смотрел на рекламу. Иллюзёрная идеальная жизнь влекла за собой, словно призывая. «Ты достоин быть на этом празднике! Купи себе новый смартфон и стань королём Вселенной! Обрети своё истинное счастье, и всё у тебя будет хорошо!» Походу ходу жизни так сложилось, что Поля не была падкой на рекламу. У неё не было свободного времени засиживаться перед экраном телевизора и смотреть нескончаемые, пропагандирующие всякую ерунду ролики. Её сознание было светлым и незомбированным скрытыми ходами и кодами маркетологов. От слишком интенсивного зрелища и быстрой смены образов, персонажей, действа у неё закружилась голова, и место всенародного восхищения ей сразу осочертело. «Давай, сфотографируй тебя!» — предложил старый знакомый. «Будешь потом вспоминать, как мы с тобой по ночному Нью-Йорку гуляли?» Полина не отказалась. Она уже полностью приняла правила, диктуемые Стасом, и решила на сегодня не перечить ему. «Фотографироваться? Хорошо, буду позировать». А вокруг бурлила суматоха. То, что Полина на дух не переносила. Люди всевозможных национальностей суетно сновались сюда-туда, делали нескончаемые селфи, толкались и пытались поймать лучший кадр. «Не люблю суеты. Ни на сцене, ни в жизни. Идём поскорее. Мне здесь не очень нравится», — попросила Полина. «Да, ты права. Это такое типичное туристическое место. Но его посетить надо обязательно. Такого больше в мире нигде нет. Ты знаешь?» словно гид, ведя экскурсию, продолжал Стас. «В домах, на которых вывешены экраны, никто не живёт. Хозяевам этой недвижимости за рекламу такие деньги платят, что постоянные жильцы им попросту не нужны. Верхние этажи от пустыми». Продолжал делиться нью-йоркскими подробностями Стас, пока они спускались в метро. В это время из подземного перехода послышалась музыка. «Хорошо играют», — заметила Полина. «Эти?» С явным недовольством переспросил Стас. «Эти играют плохо, даже ужасно. Неужели ты не слышишь?» «Мне показалось, что совсем неплохо». Попыталась хоть как-то реабилитировать свою репутацию Поля. «Надо тебе показать, как нормальные музыканты играют. Ты не волнуйся, я тебя заведу в музыкальный клуб. Сравнишь их игру с этими и поймёшь, кто хорошие музыканты, а кто нет. Может, даже сегодня получится. Играешь там?» Попыталась уточнить Полина, но Стас вновь не услышал её вопроса. Когда подошёл поезд метро, и они удобно расположились в полупустом вагоне, мужчина рассказывал о чём угодно. О том, сколько бродяг и бедных живёт под землёй в метро, как их уважают и спонсируют на текущий момент успешные и богатые жители города, как и где бомжи получают бесплатные обеды. Рассказывал обо всём на свете, только не о музыке и о своей карьере. «Даже занятно наблюдать, как люди в костюмах подают просящимся о помощи», — продолжал он. «Каждый из них боится, что однажды и он окажется на улице. Здесь действует только один закон — закон джунглей. Или ты, или тебя». «В Нью-Йорке этого закона пока никто не отменял», — рассмеялся Станислав. Полина улыбалась ему, их былая дружба восстанавливалась, И она сквозь шум поезда слушала его нескончаемые рассказы, а про себя радовалась. «Как хорошо, что я живу! Это такая радость — ехать сейчас в метро не где-нибудь, а под Нью-Йорком!» Странно, но раньше никогда даже и не задумывалась, а наступит ли у меня такой день, когда жизнь вышвырнет на улицу? Нет, не наступит. У меня есть профессия, есть знания — наработанные навыки. Всегда найду работу. Если не танцевать, так обучать. Может, даже здесь, в этом городе, в самом центре мира, нашла бы себе под стать работу педагога. А может, и в труппу какую-нибудь приняли бы. Я так точно не пропаду, размышляла про себя Полина. «У местных есть такое выражение «шоткат», — перебил её мысли Стас. «Проси, что есть? Какой кат?» «Нет, не кошка». а срезать. Местные говорят обрезать или укорачивать углы. Ходить как можно более короткой дорогой и не попадать в места большого скопления людей. «Почему?» — не понимая, о чём идёт речь, переспросила Полина. «Чтобы не уставать. В этом городе надо делать как можно меньше ненужных движений, а то на работу и жизнь сил не останется». «Ну вот, мы и приехали. Выходим». Полина совсем не следила, куда и как они направляются. Она полностью полагалась на своего старого знакомого и позволяла ему уводить себя в дебри его города. Ведь у каждого местного жителя Нью-Йорка, Москвы или любого другого мегаполиса есть своё видение города, его достопримечательности, архитектуры, самых красивых и знаменитых мест. Такой особенный город с любимой панорамой, улицей или кварталом, двориком и скамейкой. Выйдя на свежий вечерний воздух из метро, Полина просто опешила. Они попали в совершенно другой Нью-Йорк, спокойный, красивый и уютный. Это была та часть мегаполиса, каким его демонстрируют в сериале «Большой город» или других культовых фильмах. Идиллия, спокойствие, благолепие — С обеих сторон улицы стояли привлекательные дома с маленькими лестницами, обрамлёнными овальными перилами, а перед ним ютились миниатюрные лужайки с красивыми цветами. Никакого движения машин, людей, только вдалеке одиноко прогуливающаяся дама преклонных лет с собачкой. Вот в такой город и стремилась попасть Поля. поле. Наконец-то исполнилась её заветная мечта увидеть тот Нью-Йорк, о котором она грезила ещё со школьной скамьи. Улица Монтек прямиком вела к променаде и излюбленному месту отдыха местных жителей. Всего несколько шагов, и перед глазами открылась очаровательная, притягивающая взгляд панорама вечно светящегося города. Остров выглядел безупречно. Гармония и величественность, даже фееричная сногсшибательная красота пекна не сходила с противоположной стороны канала. И это впечатляющее зрелище предстало только им двоим. На променаде больше не было ни души, только старые знакомые, почти случайно встретившиеся через много лет в другой части света. Дух захватывало. В ряд стоящей пустовали и приглашали забредших прохожих присесть, насладиться живописной перспективой. Стас наконец-то остановил свой монолог, галантно позволяя Полине спокойно созерцать и любоваться. «Как здесь красиво!» — вырвалось из её уст. Стас, улыбаясь, посмотрел ей в лицо. Ему было приятно видеть искреннюю радость подруги. «Как здесь спокойно и хорошо!» — добавила она и после короткой паузы твёрдо сказала. «Хочу здесь жить!» Полина ещё немного помолчала, а затем меланхолично продолжила. «А помнишь, как я в общежитии училища на какой-то свой день рождения с взобралась с бокалом шампанского на стол и громко, так уверенно и целеустремлённо пожелала себе... Помнишь ту сцену?» Полина вдруг вскочила на скамейку, подняла руку вверх, словно держа бокал игристого, и театрально громко повторила фразу, сказанную почти двадцать лет тому назад. «Желаю себе танцевать в лучших театрах мира! Желаю себе много раз танцевать Джезель, Бедерку, Адетту, Адилью, Аврору, Мари и другие ведущие партии! Желаю себе быть великой танцовщицей и великой возлюбленной!» Замерла и, смотря вдаль, добавила. «А сегодня желаю себе жить в этом городе!» «Жить именно здесь, в этом удивительном месте, здесь, у променады! Да будет так!» Стас даже зааплодировал. Его тронула темпераментная и эмоционально глубокая сцена. А в глазах Полины выступили слёзы. И на лице появилась тень печали. Она понимала, что такие пожелания следует говорить себе, пока ты молод, полон сил и энергии. А чем дальше идёт жизнь... тем труднее великие желания становятся реальностью. Она спокойно спустилась и тихо попросила. «Стас, можно мне секундочку попыть одной? Можно здесь чуточку посижу?» «Да, да, конечно, оставайся», — ответил он и медленно отошёл вдаль. Балерина задумчиво сидела и пыталась запечатлить в своей памяти вид, раскрывающейся перед её глазами. Смотрела и запоминала. Записывала образ панорамы острова в глубокие ячейки своей памяти. На душе было странное смятение чувств, как после удачного спектакля. Зрители стоя аплодируют, ты счастлива, и в тот же самый момент осознаёшь, что всё то, что только что свершилось на сцене, больше никогда не повторится, не воскреснет. и навсегда канет в лепту. На сцене повторения или копипейст просто невозможно. Всё вершится лишь один, единственный раз. Полина наслаждалась атмосферой исключительного уединения, глазами смаковала ночную панораму Манхэттена и про себя повторяла крылатую гётеевскую фразу. «Остановись мгновение, ты прекрасна! Полина ещё долго осталась неподвижной. Ночное спокойствие Нью-Йорка её заворожило и увлекло за собой. Никуда не хотелось идти, общаться и вести никому ненужные беседы. Здесь можно было оставаться и любоваться вечно. Даже не мечтать и загадывать желания. А умиротворённо радоваться тому, что ты просто дышишь. Быть собой. Стас спокойно ожидал подаль и размышлял о своей жизни. Я попробовал. Решился, бросил всё и приехал сюда, в Америку. Удалось ли мне? Да хрен знает. Сейчас это уже не имеет никакого значения, думал о себе Станислав. Красивый сегодня вечер получился. Давно такого у меня не было. Что-то всё в работе и забывая про прогулки, которые в молодости так любил. «А чего я вообще сам хочу?» Полина вот знает, мечтает. «А есть ли у меня какие-то желания? Остались ли?» А и всё это булщет. Разве можно о чём-то мечтать, когда тебе далеко за сорок?» Пробирающий до костей северный Нью-Йоркский ветер не позволял слишком долго смиренно находиться в неподвижном состоянии. Становилась зябко и следовало уходить. Станиславу завтра на работу. Через пустынную променаду шли молча. Оставаясь при своих мыслях, они направились к Бруклинскому мосту. «У меня такое ощущение, словно я в кино», — прервало молчание Полина. «Мы с тобой гуляем не по городу, а по какой-то огромной киностудии. И эти дома совсем не строение, а просто декорации. Только холодно как-то». «Да, в этом что-то есть», — вторил ей Стас. «В этой части города практически на каждом углу снимался какой-нибудь культовый фильм». Посмотри туда, по левую руку. Там, на другом берегу, на набережной, снимали последнюю сцену войны банд фильма «Однажды в Америке». А напротив, справа, находится самая старая улица Манхэттена-Перпл. Её так назвали из-за ракуши, которая выбрасывала на берег, и издали они казались жемчужинами. На Пруклинском мосту друзьям вновь повезло. По одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка они шли вдвоём. Никаких встречных или попутных прохожих. Под пешеходным мостом сновали нескончаемые потоки машин, с обеих сторон раскрывалась панорама мегаполиса, а присутствовали на этом зрелище только они — Полина и Станислав. Холодный воздух веял в лицо, подняв плечи, оба ненароком сутулились и ускорили шаг. «А ты знаешь, всё-таки музыка — самый жестокий бизнес». Дойдя до середины моста, начал Стас отдалённо. Всегда думал, что это оружие, биржа, наркотики. Но нет. Самый безжалостный бизнес в мире — это музыка. Полина боялась посмотреть на него, спугнуть начала рассказа и, глядя вдаль, делала вид, что почти не слушает его. «В Америку ведь я сбежал». «Вероятно, от тебя это удивит. Но тогда ещё в училище я уже был женат». Полина с удивлением не удержалась, остановилась и посмотрела в глаза музыканта. Он говорил правду, искренне и откровенно. «Как женат!» — всё-таки не сдержала она изумление. «Ты никогда об этом не говорил». и сразу перед её глазами встала подруга. «А как же, Лиза? У вас ведь был такой бурный роман. Все думали, что вы поженитесь?» Поэтому и не поженились, что я уже был в узаконенных отношениях, только никогда не носил обручальное кольцо. Ошибки молодости, так сказать. Я приехал учиться из провинции, маленького городка, и там у меня жила жена. Да не только она, но и маленький сын. Ты думаешь, почему я так старался? Работал на всевозможных работах, халтурил со всеми музыкантами. Играл со всеми, кто только приглашал. Мне надо было семью содержать. Попутчики словно окаменели на середине моста и мысленно перенеслись в прошлое. У обоих было такое странное ощущение... словно они попали в какое-то другое измерение, туда, где время попросту остановилось, замерло. «Он был женат. Был женат!» — мысленно всё повторяла Полина. «Как это всё странно, даже не верится! Ведь он так красиво ухаживал за Лизой, и одаривал их цветами и вниманием, а мы все дурочки в училище и тогда так завидовали!» Оставаясь на том же месте, они боялись посмотреть друг на друга, и спасались пристальными взглядами вдаль. После недолгого молчания Станислав всё же продолжил свои откровения. Как только я сдал последний выпускной экзамен, мне нужно было поскорее вернуться домой. Никаких шансов остаться и жить отдельно не было. А потом уже в моём родном городке началась настоящая каторга. Учитель музыкальной школе, частные уроки бездарем, подработки на дешёвых свадьбах. Как мне всё тогда осточертело. Малоприятную работу ещё как-то можно было пережить, если бы только моя Лиза была бы рядом. Я места себе не находил без неё. И как было внутри тошно, стыдно. Мы ведь были настоящей идеальной парой. Только с ним мы так одинаково чувствовали музыку. А это так важно — Мне было это так важно. Помню, у нас во время учебы даже игра такая была. Шли вместе на концерт, а потом долго обсуждали нюансы исполнения произведений. После одного концерта начинал я, после другого — она. И всегда наши мнения совпадали. А если не совпадали, тогда разговаривать становилось ещё интереснее. Полина, это так здорово! Так интересно не о котлетах или о текущем кране весь вечер разговаривать, а о музыке беседовать. Общие интересы и взаимопонимание в своём деле так важны. Тогда, наверное, и жизненные трудности не такими большими кажутся. Возвращаешься вечером домой, а там она, законная жена. А нам поговорить даже не о чем. Её интересы, шмотки, сопли и мама, которая звонила и что-то там сказала. Смешно теперь. А тогда мне хоть иди и вешайся. Ведь я о высоких сценах мечтал. И у меня талант какой-никакой был. Надо было развиваться, играть, музыку сочинять. И чем дальше, тем больше заниматься. Знаешь, было время. Пил по-страшному. Играл на свадьбах. Бухал. Пропил дом. А может и два. Один раз просыпаюсь. Не знаю нигде где я, ни что было, люди непонятные кругом, бардак, притон какой-то. Сам испугался. Самому от себя противно стало, и тогда точно понял. Или сваливаю, или сдохну где-нибудь под забором. Быстро подал на развод, собрал кое-какие вещи, деньги, что остались, и свалил в Америку. Я сбежал. от самого себя, от семьи, от воспоминаний и от этих непрекращающихся мыслей о Лизе. Думаешь, мы расстались с ней, разошлись, как море корабли? На первый взгляд, да, каждый из нас теперь живёт своей жизнью. Но я каждый день не думаю. Понимаешь? Каждый Божий. День. У меня не получилось не обидеть её, и я так сожалею. Мне так жаль, что сделал ей больно. Она кажется замужем, счастлива. Полина лишь молча пожала плечами. О жизни подруги ей не хотелось рассказывать. А Стас искренне продолжал. «Она должна быть счастлива, подругой моей быть не может». Я так хочу, чтобы она была самой счастливой женщиной. Каждый грёбаный день её вспоминаю, разговариваю мысленно. А когда никого нет рядом, даже голосом с ней беседую. Сажусь за инструмент, вспоминаю её. Вначале приходит отдельный мотив, а затем и всё произведение. Я здесь столько музыки сочинил, Многое записал на телефон, кое-что переложил на ноты. Все мои композиции только о ней и для неё. Наши отношения были больше, чем любовь. Понимаешь? Они были завязаны на музыке. Только Лиза умеет так говорить о ней, точно и коротко высказывая суть. А как она тонко чувствует мелодику и форму произведения. Сколько хороших замечаний она мне давала. Я всё помню. Каждое её слово пытаюсь памяти сохранить. Её смех. Игривость глаз. От себя пытался убежать. А в своих мыслях и сердце привёз Лизу с собой сюда. В Нью-Йорк. К друзьям приближалась желающая сфотографироваться в центре моста пара азиатов. И Стас, словно боясь, что они поймут, о чём идёт речь, взял Полину за локоть и повёл в сторону Манхэттена. «Ты пил?» — приживала молчание она. «Но зачем?» Полина хотела поменять тему разговора. Ей было слишком больно вспоминать ту историю, как тогда, после окончания училища, Стас пропал, а Лиза рыдала у неё на кровати в общежитии. «А разве люди бухают с какой-то целью?» — иронично переспросил он. «Пьёт из-за своей несчастно сложившейся жизни. И ты сам веришь в этот бред?» перейдя на несвойственный себе тон, словно отрезала Полина. Ей было больно и обидно за подругу, за её искалеченную жизнь, разбившиеся мечты и желания. За то, как мужчины зарыбают хорошие отношения и не видят надобности не то, чтобы извиниться, но хотя бы объясниться. Внутри нее всё кипело. И Стас снова предстал пред ней в совершенно новом свете. «Кто бы мог подумать, что он такой предатель, гнусный изменник?» «Двоих женщин водил за нос и обманывал», — сделалась про себя Полина. «Ну как тебе сказать?» «Тогда в своём городке ей маме, и бывшей жене говорил, что пью из-за того, что вернулся туда. Что работы мне подходящей нет», — продолжал ста своей говорки. оговорки. «Вначале перед концертом выпиваешь 50 грамм или бокал пива. Так, для настроения и азарта, как бы сливаешься с публикой». «Потом сто грамм или несколько бокалов пива, а затем пол-литра. Пьёшь везде, и на сцене, и за сценой». Полине больше не хотелось его слушать. Поскорее бы домой в гостиницу. «Как он так мог? Какое-то всё-таки свинство с его стороны. Как можно так поступать с человеком, которого любишь?» Полина прибавила шаг. В один момент ей стало жутко холодно, её всё трясло, а завораживающая панорама острова вдруг превратилась в леденящие декорации джунглей. «Далеко ещё до метро?» — сухо спросила она. «Нет, уже совсем близко», — ответил Стас и умолк. Полина спешила вернуться в свою комнату. От нарастающего напряжения ей было не по себе. По всему телу прошлась морозящая волна. Горькой пилюлей поперёк горла стала и вся эта исповедь. «Лиза, бедняжка! Как она вообще всю эту историю пережила!» «Какая она молодец, что справилась, взяла себя в руки, даже в консерваторию поступила и закончила её с блеском!» «Каких мучений вся эта история стоила!» — размышляла Полина. «А сколько раз меня предавали, ещё предадут!» Сколько мужчин пользовались мною как трофеем. переспать спать артисткой балета не каждому удается. Это вам не участница очередного конкурса красоты, которых в каждом городе не пересчитать. «Какие твои планы на завтра?» У входа в метро поинтересовался Станислав. «Пока не знаю. Хочу выспаться, погулять по городу, а потом репетиция. Может, вечером сходим в хороший джаз-клуб?» «Не думаю. Мне надо к выступлению готовиться». Полина поспешно поблагодарила за интересную прогулку и запрыгнула в вагон превысшего поезда. Её всё трясло от впечатлений истории. Держать в себе чужие тайны было для неё слишком трудновыполнимой задачей. Балерина прошла в самый конец вагона, села на пустую скамейку и отвела лицо к окну. Там никто не мог видеть её глаз. Может, всё-таки стоило ему рассказать? Нет, это их дело, их история. Пусть сами разбираются. Стойко решила она про себя. Вагон набирал скорость, а Полина вся трепетала от возрастающей злости. Кажется, не замёрзла, но странный озноб колотил изнутри. Какими же иногда бессердечными бывают мужчины? Как Стас мог так поступить? Он ведь всю жизнь Лизя покалечил. Она все изводила себя мыслями, и ей стало так жутко жалко не только подругу, но и всех в мире обиженных женщин. Особенно она сокрушалась и сожалела о своей неудавшейся личной жизни. Из глаз сначала медленно и слабо, а затем все сильнее и сильнее покатились слезы. Остановить их уже было невозможно. В вагоне практически не было людей. Никто даже не заметил её рданий и глубоких вслипываний, нарастающих с каждым ярдом. Полина давно так не плакала. Наверное, только на похоронах отца, когда стоя у гроба, вспоминала самые красивые и лучшие моменты, связывающие её с папой, и тихонько утирала слёзы уголком чёрного платка. Мама и сестра в голос причитали — Громко рыдали, а она, словно бесчувственная, стояла и не хотела нарушать удивительного спокойствия церкви. Уже потом, когда отца похоронили, она подумала, откуда в ней было столько слёз. Наверное, накопила за столько лет воздержания. Безостановочно плакать несколько дней — это ещё надо суметь. Но тогда было совсем другое. Было жалко отца, что он так рано ушёл, а мог ещё долго и искренне радоваться жизни и её успехам. Боля плакала, и из-под земелья метро тихонечко обращалась к небу. — Пап, как мне тебя не хватает. Твоих забавных разговоров ни о чём. — Ты так весело умел меня поддержать в трудные минуты и находить самые нужные слова. Легко мог распишить, обрадовать маленьким подарком. Даже на каникулах. подавая бутерброды с в постель, приносил завтрак, как вкуснейшее блюдо из дорогущего ресторана. Папа был удивительным человеком. Мужчина с большой буквы. А мама всё время почему-то к нему придиралась и всякий раз пилила по мелочам. Со временем папа не выдержал и спасся инфарктом. Ушёл навсегда. Но почему? Почему на моём пути не встречаются такие мужчины, как отец? Или этот такой мой комплекс? Я всех своих кавалеров с ним сравниваю. Глупо, глупо, всё это больно и бессмысленно, — думала Полина и пыталась хоть как-то успокоиться, утопая в полной безысходности ситуации, когда уже ничего нельзя изменить или поменять. — Соберись, выходить пора, — строго проговорил её внутренний Цербер. Полина резко вскочила, — направилась к двери и выходу на свежий воздух. На гостинице было метров двести, и этого расстояния было явно недостаточно. Валерина накинула на голову широкий шарф и устремилась вверх по пятой авеню. Долгие прогулки всегда её успокаивали, а на этот раз надо было и лицо в нормальном состоянии привести. Выходя из метро, она случайно увидела своё отражение в витрине магазинчика, даже испугала своего отекшего лица и набухших глаз. Завтра очень важный день, и я должна быть в форме. Спокойся, соберись, спокойся. Повторила про себя солистка и зашагала твердой поступью вверх по мостовой, пока не остановилась, поняв, что уже пора вернуться в номер, принять ванну, выпить горячего чая и хоть немного поспать. Выработанный за долгие годы навык. просыпаться в хорошем расположении духа, несмотря на то, каким был вчера и вечер, и на сей раз спас Полину от разобранного состояния. Открыв глаза по будильнику, она даже и не вспомнила вчерашней прогулки и беседы. Надо было собираться на утренний урок и репетицию. Уже завтра на сцену, и ей просто необходимо хорошо выступить на этом гала-концерте. Складывая в рюкзак рабочую одежду, она всё же слегка волновалась. Всегда было немного неуютно, когда рядом на сцене собираются коллеги высочайшего уровня. Танцуя спектакль, как ведущая солистка, Полина знала, если что-то вначале не получилось, не пошло должным образом, в процессе спектакля всегда есть возможность реабилитироваться, оправдать ожидания публики и танцевать всё лучше и лучше. А – это совсем другой жанр. У тебя есть один выход, каких-то коротких пять минут. Перед сольным выходом на сцену волнение и ответственность всегда гораздо сильнее. Рядом с тобой профессионалы, а в зале — зрители, которым очень легко поддаться критическому анализу, сравнивая выступления артистов на сцене. Ничто так не раскрывает мастерство, нюансы, тонкости школы и личностное качество артистов, как гала-концерт. Всё как на ладони. Солисты меняются один за другим, И даже если ты впервые пришёл посмотреть балет, будет легко и просто позабавиться, сопоставляя одно выступление с другим». Полина на всю жизнь запомнила наставление своего школьного педагога Розы Исаевны, которая повторяла. «Деточка, на сцене надо стремиться танцевать с партнёром, который лучше тебя. Партия балерины всегда интереснее, и никто в зале не заметит, что он лучше. Зато ты сможешь перенять у него опыт Познай для себя что-то новое. Старайся избегать слабых и просто плохих партнёров. На их фоне и ты будешь смотреться дёшево. И упаси тебя, Боже, участвовать во всякого рода представлениях. От них профессионалу никакой пользы, только вред и никому не нужное переживание». Не знала Роза Исаевна, как мир изменится. И гала-концерты теперь не только предоставляют хорошую возможность себя показать, с коллегами поближе познакомиться, но и хорошо заработать. Часы показывали без пяти девять, и пора было бежать на утренний класс. Какая же я всё-таки молодец, что она становилась в самом центре Нью-Йорка. Настраиваясь должным образом, ходила себя балерина, быстро скользя среди прохожих. Вокруг такие пробки, а я спокойно и налегке смогу добежать до театра. Сегодня у меня всё будет хорошо. А завтра на концерте ещё лучше». В ушах Полины звучала записанная на телефон музыка-композитора Людовика Айнауди из кинофильма «Доктора Живаго». Красивейшая мелодия на тему одной из любимейших её книг придавала силы и уверенности в себе. Улыбая самой себе, молодая женщина совсем не обращала внимания на толпы туристов и словно птица пролетела через Таймс-сквер, направляясь в сторону театра, Полина вспомнила, как однажды в купе поезда повстречала интересного попутчика. Потянутый сеньор выглядел очень хорошо. Он представился и назвал свой возраст. По паспорту на тот момент ему было 87 лет, а выглядел максимум на 65. Доктор наук с редкой профессией. Он всё ещё работал инструктором по выживанию в экстремальных условиях и знал много способов сохранения внутренних ресурсов своего организма. Случайные попутчики долго беседовали. И говоря о том, как справиться со стрессом, переживаниями перед выходом на сцену, инструктор посоветовал Балерине простой, но очень действенный способ, как легче всего переключать своё внимание и настраиваться на рабочий лад. «Когда сильно волнуешься, — говорил инструктор, — начинай считать свои шаги или считай хоть что-нибудь. Тогда мозгу будет чем заняться, а ты успокоишься». А если ещё под рукой есть музыка, уносящая далеко, то же время слушай и вдохновляйся». Полина рационализировала его совет и перед важным событием вначале считала шаги, а затем плавно переходила к чтению про себя стихов, которые знала по памяти. С каждым подсчитанным шагом суматоха Нью-Йорка уносилась в небытие, и Полина себе под нос декламировала. Мело-мело по всей земле, По все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела. Как летом роем машкара Летит на пламя. Слетались хлопья со двора, Как конной раме. Метели и пила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе. Свеча горела. Линкольн-центр — это не просто место сосредоточения основных концертных залов Америки. Это даже не строение, а мавзолей культуры, штаб-квартира мирового исполнительского искусства. Совсем скоро по линии будет предоставлена огромная честь быть на сцене Нью-Йорк-Сити-Бали. И не просто быть, а танцевать. Под ложечкой сосала... Её даже чуть подташнивало, но, как истинная звезда, Полина входила в этот священный храм, высоко подняв голову. «Полина! Полина! Погоди!» Издалека послышался знакомый голос с приятным лёгким акцентом. Балерина остановилась, отвернулась и, не веря своим глазам, увидела перед собой вечно улыбающуюся агнию. Радость случайной встречи была искренней и обоюдной. «Ты что здесь делаешь? Ты...» «Ты ведь, кажется, не была в программе!» — машинально выпалила Полина. «Да, вначале не было. Но Мари не смогла приехать, так что от Лондонского театра буду выступать я. А ты что, не рада? Брось ты! Рада ещё как! От удивления сама не знаю, что несу!» Балерины обнялись, и Ангия, как всегда, защепитала без остановки. Рождённая в смешанной семье, девушка переняла от отца неопределённый акцент От русской мамы способность говорить постоянно и на любую тему. Полине сразу же стало спокойно и легко. Встретить в чужом городе родственную и близкую душу всегда приятно, особенно такую тёплую и дружелюбную. У девушек стало своеобразной традицией пересекаться на нейтральной территории, в городах, где ни одна из них постоянно не жила. Возможно, они бы никогда и не стали так отдалённо близки, если бы служили в одном театре. Их карьеры шли параллельно, но никогда не приводили в одну труппу. Они даже и на конкурсных сценах никогда не встречались. Судьба уберегла их от никому ненужной конкуренции, и подруги с радостью составляли друг другу компанию и группу поддержки на различных гала-концертах. Девушки быстро переоделись в рабочую одежду и направились в класс, к станку. Полина с радостью расположилась за спиной Агнии. Ей хотелось снимать технику звезды Королевского театра. Как и следовало ожидать, Агния все движения выполняла точно и с невероятной гибкостью. Она привыкла в лондонском королевском балетном классе заниматься, несмотря на себя в зеркало. Все движения она контролировала лишь внутренним взглядом, через телесные ощущения, слушая и выполняя замечания педагога не глазами, а телом. каждая «па» она протанцовывала осознанно и старалась прочувствовать его и телом, и душой. Её руки и даже плечи пели, вели мелодию, а ступни, проработанные в Париже, были изящно великолепны. Полина так увлеклась непрекращающимся наблюдением и анализом, что отработала урок словно во сне, внимала опыту коллеги и всё повторяла за ней как заворожённое. Репетиция намеченного сольного номера на сцене прошла успешно. Полина довольно быстро почувствовала площадку и паркет и, репетируя, испытала радость танца от своей коронной Кармен. В свою очередь у Агнии с партнёром было два выхода, по одному в первом и втором отделении, поэтому их пара дольше задержалась на репетиции. Девушки договорились встретиться в кафе школы искусств Джулиарди, и Полина уже поджидала коллегу, украдкой наблюдая за студентами, будущими звёздами мировых сцен. В юности Поля даже представить себе не могла, что однажды наступит такой день, когда она будет пить кофе в лучшей школе искусств. Безусловно, в мире балета есть много хороших учебных заведений, которые, как говорится, на любителя. Кому-то больше нравится вагановская школа, кому-то французская Но по всем мировым рейтингам ведущую позицию уже много лет железно занимает Жюльярд. Всё здесь продумано. Предоставлены исключительно хорошие условия и блага для развития студентов. И не только богатейшая библиотека или фонотека, но и буквально под боком метрополитен опера Нью-Йорк-Сити-балет, Карнеги-Холл. Посещай и набирайся опыта. Нигде в мире больше нет таких великолепных условий. только здесь, в Нью-Йорке. Полина расположилась на удобном мягком кресле, освещенном пробирающимся через высокое окно лучами солнца, и, наблюдая за общением молодых людей, съехавших сюда со всего света, размышляла. Мир принадлежит молодым, как полная надежд и веры в то, что все пути перед ними широки и двери открыты. Некоторым из них действительно повезет, И сейчас они даже представить себе не могут, где, когда и с кем будут выступать, петь, танцевать, музыцировать. Внимание Полины привлекла компания юных девушек, которые явно обучались на хореографическом отделении. Как они грациозны и легки. Каждая из них по-особенному красивая мечтает танцевать Марии, Жизель, Одетую или Адилью. Вероятно, всё сложится удачно. А если нет... Попадут в труппу, где совсем ещё молодые ведущие солистки, так и до пенсии могут не дождаться своего главного выхода. Как важно, чтобы всё сложилось, удачно повернулся случай. Полина сделала глоток терпкого кофе, закрыла глаза и словно здесь и сейчас вновь пережила свой свершившийся счастливый момент. Она безмятежно входит через служебный вход в Вильнюсский театр. «Сегодня не танцевать». а просто смотреть. Познакомиться с редакцией спектакля «Спящая красавица». Полина неимоверно рада, что её приняли в эту труппу, хотя и смущает тот факт, что она пока не танцует сольных партий. Все вакантные места заняты, а руководитель труппы Наталья Викторовна предложила пока танцевать в тройках, двойках, а потом можно будет подумать и о чём-то посерьёзнее. Идёт по коридорам спокойно и уверенно, так как ходят самодостаточные люди. На данный момент сценический опыт Полины необъятен. В качестве ведущей солистки со своей бывшей труппой она уже исколесила всю Европу и Россию огромное количество раз, исполнив главные партии во всех классических балетах. Только партии троек и двоек она пока не знала. Никогда прежде их не танцевала. Там технически проще, но нужно отрабатывать синхрон, чувствовать ни одного, а двух партнеров на сцене. Новые задачи и трудности. Балерина ясно понимала, что это было шагом назад. Но что делать? Сама ведь решилась на новый виток жизни, сама захотела полностью расстаться с бывшим мужем, а работая на одной сцене и в паре, это уж слишком сложно. Полина заходит в фойе и рассматривает собирающуюся публику. Сегодня вечером будет очередная спящая красавица. Красивый балет. Пётр Ильич Яковский. На него всегда много зрителей приходит, особенно зрелого возраста и школьников. Учителя пытаются привить молодому поколению любовь к искусству, и автобусами со всей страны привозят подростков не только отведать самый вкусный горячий шоколад в мире, но заодно и приобщиться к высокому мастерству. В ожидании спектакля зрители медленно прогуливались по красному ковру, вели беседы, и смотрели вдаль на открывающиеся из высочинных окон театра панораму красивого города. Людей много, а поздороваться не с кем. Ни одного знакомого лица, — заметила про себя Полина. В этом городе она пока была знакома только с артистами-труппы, хозяином съёмной квартиры и ещё несколькими случайными людьми, приближёнными к театру. Больше никаких знакомых. Полина почувствовала странную усталость одиночества. «Трудно русскому человеку жить без возможности просто поболтать», — подумала она и отправилась искать своё место на балконе. Странное волнение окутало Полину. Раньше ожидала начала спектакля за кулисами, а теперь здесь, в зале. Всё это так необычно. В зале потух свет, дирижёр занял своё место перед оркестром и поднял вверх дирижерскую палочку. «Бам!» — первая музыкальная фраза спящей красавицы неожиданно напугала зрителей. От напора симфонизма, силы музыки, предчувствия надвигающейся трагедии, борьбы добра и зла, сопоставления струнных и медных духовых инструментов, усиленного ударами литавров, вздрогнули практически все слушатели. Внезапный порыв музыки сделал своё дело — и тётечки в зале сразу же прекратили шептаться. Не успели они прийти в себя, как в оркестре уже зазвучала лирическая тема любви. С обязательным началом арпеджио-арфы на фоне скрипок красивую мелодию повели медные духовые. «Все темы любви Чайковского такие мелодичные!» — размышляла Полина. «Обязательно вначале очень тихо начинают играть скрипки, а затем на их фоне звучит милая флейта или кларнет, а потом всё громче и громче подключается весь оркестр. И вот она, кульминация, с ударами тарелок и полной гармонией, от которой мурашки бегают по коже. Сейчас поднимается занавес и начнётся. Полина переживала и чувствовала каждую ноту, словно готовясь к спектаклю. Во дворце короля празднуют рождение долгожданной дочери, собираются гости. Снова зазвучала красивейшая мелодия, и на сцену выходит свита феи. Полина не отрывает глаз от сцены. Теперь она смотрит на коллег отдалённо, со зрительской позиции. Её место на балконе позволяет следить не только за техникой, но и живым рисунком балерин. Да, синхронное расстояние между артистками не идеален, но не стараются. Сейчас уже выход основных феи. Интересно. как они смотрятся на сцене. Сосредоточенно следила за каждым движением Полина. Добрые феи — сирени, канарейка, кандиты, другие — танцуя, приносили младенцу в люльке свои дары. Казёнка с упрощениями. Словно дотошный критик, анализировала Полина движение солисток. Все вариации как бы и правильно танцуют, но каждая артистка — хоть какую-то деталь да под себя подстроит. Трудно исполнить точно так, как пятипа придумал. «Да что ты притираешься? Наслаждайся кантиленой!» Тут она разозлилась на саму себя. Сколько раз сама упрощала вариации. Ведь всякое случается на сцене. То ноги не хотят слушаться, то от волнения текст забываешь. Всё это так человечно. Живые люди на сцене, не роботы. Всякое может случиться. Мне сегодня надо за Авророй следить. Наталья Викторовна, ведь не зря меня вчера водила мерить костюмы, шедшие со сцены балерины. Слава Богу, мы с Японкой Юни, бывшей солисткой театра, одинакового телосложения, и все её костюмы идеально мне подходят. Такое редко случается. Не придётся костюмершему много трудиться. Лишь чуточку поправят, обновят, и я смогу в них выходить на сцену. Размышляя об обыденном, Полина даже не заметила, как наступил выход «Феи сирени». Вот её я с удовольствием станцевала бы ещё раз. Это самая красивая вариация с феей. Танцевала её на выпускном экзамене. Хорошо тогда получилось. Все педагоги были довольны. Особенно Роза Исаевна. Порадовал её тогда хорошим танцем. А вот сегодня девочка смазывает. Не докручивает и плохо держит аттитюд. Феи менялись одна за другой. Вот и выход злой феи. «Комичное какое-то проклятие в этом спектакле!» — критически подметила она и стала ждать, когда же, наконец, зазвучит знаменитый вальс, а там и первый выход «Авроры». Первичная заинтересованность ослабевала, и ей становилось немного скучно. Как только зазвучали первые звуки вальса, зрители с наслаждением, словно по общей договорённости, сделали глубокий выдох. Странно же люди на знакомую музыку реагируют. Совсем иначе зал отзывается, услышав тему маленьких лебедей. Там всегда такая радость чувствуется. Наконец-то! Дождались! А здесь такой приятный эмоциональный отклик. Даже отдушина на зазвучавшую музыку. Красивый вальс звучал в зале, и на сцене танцевали не только артисты-трупы, но и будущие солисты, ученики школы искусств. Зрители с умилением смотрели на сцену, и вместе с артистами в такт музыки слегка двигались в креслах. Света выстраивается, и король с королевой принимают прибывших издалека принцев. Наконец-то в оркестре зазвучала музыка «Авроры». Теперь выход принцессы. Бригитта, ведущая солистка театра, как обычно на сцене, выглядела харизматично и великолепно. Первые прыжки и позы она исполнила точно, профессионально и с правильными ракурсами. Грациозность и лёгкость наполняли её движения. «Идеально! Молодец!» — мысленно хвалила коллегу Полина. И вот уже Бригитта ходит в угол сцены, становится в короткий препарасьон и делает большой прыжок в шпагат. Растяжка дивная. Приготовилась. И теперь чудная карте с высоко ногой. «Прекрасно! Сутеню!» А теперь второе повторение комбинации. «Экарте! Здорово!» Третья. Боже, как она неудачно его закрутила. Ещё сутеню, прыжок. Он совсем низкий. Припросьём, тройной пироид и... Она его совсем не сделала. Что случилось? Господи, солистка получила травму. Безотлагательно Полина вскочила с бархатного кресла и стремглав помчалась за кулисы. Она прекрасно понимала всё серьёзно случившегося. Бригита сегодня больше не сможет выйти на сцену и закончить спектакль. Слишком сильно она повредила ногу. Быстрее, быстрее за кулисы, зрители ждут. Спускаясь по лестнице, она ещё слышала финальный аккорд выхода «Авроры», а затем музыка прекратилась. Наталья Викторовна нервно металась по коридору и кричала, призывая как можно быстрее найти и позвать Полину. «Спасайте спектакль! Я знала, что рано или поздно всё так закончится. Совсем уже на ногах не стоит». «Скорую вызвал хоть кто-нибудь!» Директор труппы жвала и метала и не следила за словами, бросаемыми при всех. «Полина, золотко, спасение моё! Как хорошо, что ты здесь! Быстрее переодевайся и на сцену!» Полина самобродно думала, как поскорее надеть костюм, причесаться, загримироваться и быстрее оказаться на сцене. О том, что надо бы разогреть тело, мысли не доходили от волнения и напряжения, но само по себе подготавливалась. Такую заколистную суматоху Балерина больше никогда не испытывала. Дирижёр и Наталья Викторовна громко спорили, с какого места продолжать спектакль. Повторять для первый выход Авроры или начать с с четырьмя кавалерами. Директор труппы стояла на своём. Начинать от выхода принцессы и заново танцевать ту сцену, во время которой Бригитта получила травму. Дирижёр же утверждал, что с музыкальной точки зрения надо начинать с «Вы что, не можете начать с той цифры, с которой я вам говорю?» Непоколебимо отстаивала свою позицию руководитель труппы. «Лучше продолжить там, где мы остановились, в том месте, как раз пауза у всего оркестра», отчаянно пытался уговорить темпераментную женщину-дирижер. «И как это будет выглядеть?» «Аврора, без своего выхода?» «У нас уже был один выход Авроры. Может, нам и вальс повторить?» Иронично поинтересовался он. «Вы с ума сошли? Хотите затянуть спектакль до полуночи? Никаких вальсов мы повторять не будем». «Всё, решено. Начинаем от выхода «Авроры». «Полина, сможешь выйти с начала партии?» — поинтересовалась она у солистки. «Как скажете. Могу начать с любого места», — машинально ответила балерина. «Видите, солистка может начать с любого места. А что оркестр? У него ноты перед глазами. Всё, решено. Продолжаем спектакль от первого выхода «Авроры». «Все по местам! Все на сцену! Полина, с Богом! Держись, моя девочка!» Когда все были готовы, фойе практически без перерыва дали три звонка, и зрители вновь были приглашены в зал. Оркестр заиграл с места, указанного Натальей Викторовной, и занавес поднялся. Машинально, перед самым выходом, Полина, как всегда, три раза перекрестилась и выбежала на сцену. Услышав любимую и хорошо знакомую музыку, само тело вспомнило, что и как надо делать, и балерейна вначале неловко, а затем всё более осознанно стала входить в роль. И сейчас, сидя в удобном кресле совсем в другом зале, у неё в голове звучали красивейшие звуки музыки Чайковского и вспоминала себя на сцене. В тот вечер она не стояла, а просто замирала в великолепном аттитюде, подавая руку к каждому из четырёх подходящих кавалеров. Прежде и после никогда больше балерина стабильно не балансировала на пуанте. Волнение иногда подкашивает ноги, но в тот вечер голова не поспевала за телом. Оно всё помнило и выдавало когда-то заученные движения партии «Авроры» удивительно точно. Полина смаковала и наслаждалась воспоминаниями, убековеченные в памяти кадры. Как после спектакля с двойным началом вся труппа её искренне поздравляет и благодарит, как коллеги откровенно, искренне принимают её в качестве ведущей солистки. Такие тёплые воспоминания неповторимы. Она с любовью и нежностью переживала их ещё и ещё раз. Подобные моменты случаются лишь однажды. «Вот ты где! А я тебя повсюду ищу!» Весело обратилась к ней Агния. Полина открыла глаза и мило посмотрела на влетевшую в кафе миниатюрную коллегу. «Прости, мы задержались. Вначале долго репетировали, а потом, пока со всеми поздоровались...» Стала оправдываться звезда Лондонского театра. «Ничего страшного. Я хорошо провела время». Полина осмотрелась и продолжила. «Знаешь, молодые люди всегда такой новый стимул, импульс придают. Сижу здесь и, откровенно говоря, завидую». И, заметив удивление на лице, Агни уточнила. «Не молодости, а возможностям». Говорят, здесь собрана лучшая библиотека музыкальной и профессиональной литературы, лучшая фонотека. В нашем училище коллекция тоже была относительно хорошей, но разве её можно сравнить с Джулиардовским фондом? А будущие звёзды ходят по коридорам своего святилища и, скорее всего, даже не ценят того, что сейчас им так легко доступно. Только теперь начинаю понимать слова своего педагога Розы Исаевны, которая неустанно повторяла «Читайте как можно больше». «Читайте произведения классической литературы. Упивайтесь чтением хороших книг. Наполняйте себя содержанием». Как она была права. Чем больше артист эрудирован, начитан, тем интереснее он на сцене. А я по молодости столько времени впустую потратила. По вечерам падала от усталости в постель и очень мало читала. Слишком мало. «Ах, что теперь поделаешь? Кофе будешь или идём прогуляемся?» Давай лучше пройдёмся. Ты сегодня кислая какая-то. Не получилось что-то не репетиции? Нет, что ты. Всё удачно. Очень хороший дирижёр. Такое чувство, словно мы с ним вместе вдохновились музыкой без щедрена и танцевали номер дуэтом. Да, Андреев прекрасен. Лучше в Мариинке. Его мать — несостоявшаяся солистка балета. Её родители были этими, как их тогда называли, врагами народа. сосланы в лагеря, и её просто не выпускали на сцену в сольных партиях. Рассказывают, что она была очень интересной женщиной, матерью-одиночкой. Постоянно таскала за собой мальчика на репетиции, спектаклей, разговаривала с ним о балете, музыке, искусстве, культуре. Молодец, многое передала сыну. Скажу тебе по секрету, он все партии знает лучше многих балерин. Ну давай, собирайся, пошли. Засиделась тут как пенсионерка. «А я уже почти», — весело призналась Полина. Просто Сколько тебе? Двадцать шесть? Тридцать. А точнее все тридцать два. Это не возраст. Алессандра Ферри в пятьдесят на сцену выходит. Ты сравнила. Алессандра Ферри — легенда. Кто тебе мешает её стать?» Не теряя оптимизма, заметила Агния. «Идём уже, а то глаза почти мокрые». сегодня не такой холодный ветер, как вчера прогуляемся, головы проветрим. Балерины вышли из стеклянного здания и, пересекая бродвей, пошли в сторону центрального парка. Народу и машин было слишком много, чтобы по пути продолжать беседу. Лишь зайдя на территорию парка, Агния прямодушно спросила: « Полина, у тебя случилось что-то, болит что-нибудь. Ты какая-то странная сегодня. Нет, со мной, к счастью, все нормально. Волнуюсь, конечно, как завтра получится выступать на такой высокой сцене – всегда вызов. Не рассказывай мне, пожалуйста, такие сказки. Тебе же не впервые танцевать гала-концерт на такой сцене. Да, не впервые. Но если в последний? Этого никто не знает. И чем меньше думать об этом, тем лучше. Я тоже всегда волнуюсь, а вдруг не получится. Но гоню от себя такие мысли, концентрируясь на работе. Смотрю на фотографию сына, и всё проходит. У тебя есть семья, ребёнок, а я одна. Мне не на кого посмотреть. Это пока одна, Полина. Ты красивая, интересная женщина, молодая. Ты ещё и родить успеешь, и семью создать. Когда? Время так быстро бежит. Мне уже тридцать два. И после паузы обратилась. Агния, могу у тебя спросить о личном? О личном? Ты сегодня меня пугаешь. Спрашивай. Если смогу, отвечу. Полина задумалась. Продолжив идти, никак не решаясь озвучить вопрос. Сформулировать мысль красиво так и не удалось. Пришлось спрашивать прямо. «Скажи, пожалуйста, какой твой муж?» «Мой муж? Красивый, умный, весёлый мужчина. Сама даже не знаю. Никогда не задумывалась об этом. Мне с ним хорошо, спокойно, надёжно. Он меня любит, и я тоже. Да сама по суде. У меня столько спектаклей и гастролей, мне некогда думать на эту тему. Он всегда рядом, поддерживает, помогает сына воспитывать». Живём тихо, спокойно. Я так устаю физически и от этих вечных театральных итрик, что мне дома не до скандалов и не до выяснений отношений. А почему ты спрашиваешь? Ты что, влюбилась? Или у тебя всё-таки что-то случилось? Ты сегодня какая-то другая. Никогда раньше тебя такой не видела. Может, поделишься или так и будешь отмалчиваться? Огни остановилась. Посмотрела на подавленную подругу и предложила. «Идём по этой ле, она как раз ведёт в кафе у пруда. Там очень красиво». «Пожалуй, ты права. Идём». Согласилась Полина и, не дойдя до стеклянного купола кафе, заговорила. «Вчера я встретила человека из прошлого». «Кого?» — переспросила Агния. «Своего старого знакомого. Друга времён училища». Он был талантливейшим молодым человеком, таким, о которых говорят подающие большие надежды. Ох эти наши надежды, иллюзии, воздушные замки. Ты знаешь, по всей вероятности, самое дурное, что может быть человеком, это это его большие надежды, особенно несбывшиеся. Те, которые никогда не становятся реальностью. Тон голос и посты Палерины становился всё более напористым. Она решительно зашла в помещение и направилась к самому отдалённому столику. «Давай присядем. Что-то мне совсем дурно становится. Стакан свежевыжатого сока будет как раз кстати», — мимоходом заметила она и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ты в курсе, что я училась в Саратовском училище? Теперь это колледж искусств». Агния утвердительно кивнула, и, практически не шевелясь, продолжила слушать коллегу. У нас было не только хореографическое отделение, но и музыкальное, на котором и училась моя подруга Лиза. «Я тебе о ней никогда прежде не рассказывала. Да разве я вообще когда-нибудь говорила о своём прошлом? Нет, всё в себе, всё в себе. Но это теперь не имеет никакого значения». Лиза, милая, робкая девушка, училась на отделении истории искусств. У нас совпадали некоторые общеобразовательные предметы. Там я её и приметила на уроке по русской литературе. Уже тогда казалось, что она успела перечитать всю классику. Лиза просто упивалась книгами, перечитывала биографии великих композиторов и тексты, по которым были поставлены известные произведения. Постоянно с книгой, постоянно за чтением. Не зря родители её назвали «Елизавета». Она словно со страниц пушкинской пиковой дамы спустилась. Такая, как ни от мира сего. Не могу сказать, что она была очень красива, но от неё исходило какое-то странное обаяние. Что-то в движениях, позе, повороте головы. И она всегда разговаривала немного тише других. Застенчива, но в хорошем смысле. Никогда первой не начинала беседы, но когда к ней обращались, отвечала исключительно вежливо. Это теперь она без устали острит и шутит. А раньше? Как вспомню, каких ей мог стоило перебороть свою робость, когда после училища её пригласили работать на телевидении. Все думали, что лиза идёт ждиться в исторический архив. А ей предложили работу совсем иного характера. по горячим следам и с постоянным вызовом. Представляешь, её основная работа была брать интервью у звёзд, которые приезжали с выступлениями в Саратов. К ним и так часто не подступиться, а после концерта тем более. Многие уже были слишком усталыми для подобающегося интервью. Лизе приходилось заинтересовать собеседника с первых секунд, придумывать необычные вопросы. Всё! дабы получить от него хоть несколько фраз для вечерних новостей. Сложно Лизе было, особенно когда начал расти живот. И только стильный широкий комбинзон спасал её от ненужных взглядов и разговоров. «Она была беременна?» — уточнила Агния. «Да, прости, я слишком тороплю события. Даже не поинтересовалась, есть ли у тебя время выслушать меня. Сегодня у меня больше ничего не намечено. Давай, рассказывай». «Я ведь сама тебя пригласила поговорить». Полина сделала глубокий выдох и продолжила. «На втором или третьем курсе училища наша чудесная Лиза влюбилась в пианиста Станислава. Теперь даже трудно сказать, кто из них любил больше, он или она. Ты знаешь, как правило, в отношениях один испытывает больше чувства, а другой как бы позволяет себя любить». Со стороны их пара казалась просто идеальной. Он до позднего вечера занимался у инструмента, она до закрытия библиотеки готовилась к лекциям, экзаменам, зачётам. А потом, едва ли не до полуночи, они гуляли по городу и вели нескончаемые беседы. Как правильно вчера Стас сказала? Их отношения были завязаны на музыке. Они, влюблённые, могли говорить, и сами не уставали. О творчестве какого-нибудь Ференца-Листа на протяжении нескольких дней объяснялись. Что в его творчестве интересного, что не очень, на что следует обратить внимание. Иногда за обедом я подсаживалась за их столик, так мне их разговоры были с категории космических исследований. Приходилось просто молчать, так как даже реплики вставить не было никакого шанса. Их беседы были совершенно иного уровня. Мне даже казалось, что они не пара в полном смысле этого слова, только коллеги, которые гуляют, держат друг друга за руки, целуются под луной, и больше ничего между ними нет. Оба скрытники были страшные. Как я была наивна. Даже не помню, как начался их роман. с какого момента они вдруг стали неразлучны. Лиза никогда не откровенничала своих отношениях, а я никогда и не спрашивала. Однажды только поинтересовалась, что вы планируете со Стасом на лето? Она уклонилась от прямого ответа и выдала какое-то наподобие того, что мы живем в разных городах, и у каждого есть дома, какие-то неотложные дела. Какие могут быть дела летом у студента? У меня всегда было одно дело — летняя мечта — скорее к родителям с отцом на рыбалку, отоспаться и плавать на реке с утра до вечера. Совсем скоро начнётся взрослая жизнь, бешеный темп и ритм, что лишь сожалеть потом будешь о бездарно прожитых днях, ночах и пропущенных поцелуях под августовским звёздным небом. По правде говоря, у меня и мысли не было, что в один момент их пары не станет. Весь учебный год они проводили вместе. Говоришь Стас, подразумеваешь Лизу. Думаешь о Лизе, она перед глазами сопровождения обаятельного пианиста, как будто на века созданы друг для друга. Но жизнь такая штука, иногда преподносят такие сюрпризы, что и во сне не приснится. Полина сделала несколько глотков принесенного официантом сока и, как бы собираясь с мыслями, посмотрела из окна на пруд. Стас пропал. Это был конец учебного года. Мы сдавали экзамены. Каждый был занят собой и не особенно следил за тем, что происходит вокруг. Но в один день Лиза подняла тревогу. Стаса нигде не было. Он успел успешно сдать все выпускные экзамены, отыграть раньше всех концерт и как воду канул. Вещи из общежития тоже почти пропали. Парочка, правда, осталась. словно Стас за ним ещё вернётся. Лиза тоже как-то успокоилась, готовилась к защите своей работы, и мы все были уверены, что Стас появится на церемонии вручения дипломов. Приходит этот долгожданный день в зале толпы народу, уже бывшие студенты, их родители, бабушки, дедушки, родственники. Ректор на сцене несколько раз повторил его имя и фамилию. Но Станислав так и не вышел за своим дипломом. Что случилось? Куда подевался? Лиза в тот вечер на выпускном ещё как-то продержалась, но потом просто слегла. Заперлась у меня в комнате и рыдала безостановочно. Мы все пытались найти Стаса, пошли в администрацию, его личное дело поднимали, но там никакого телефона указано не было. Только адрес. И тот, мне кажется, был записан неверный. Понимала, что подруге совсем плохо, но самой дел по горло — поступление в театр, подготовка и сдача документов — с утра до ночи была занята. Старалась, пыталась быть с ней разговаривать, но никакие слова не помогали. Как вспомню, так до сих пор мороз по коже. Жуть, не ситуация. В перемешку со слезами Лиза регулярно тошнила. И я ее успокаивала, что это нормальная реакция организма на большой стресс. Все были в шоке. Мобильных телефонов тогда не было. Стас не объявился. Я укатила в театр. Лиза собралась и поступила в консерваторию. На этом ее испытания не закончились. Пытаясь забыться и выйти из привычного круга общения, она не уехала рядом к родителям. Устроилась на местный канал в рубрику новостей делать короткие музыкальные репортажи. Эфира было немного, но интенсивная задач и событий полностью поглотили её. Надо было постоянно что-то придумывать, наполнять содержанием отведенной ей минуты. Поначалу своих карьер мы часто и регулярно Затем всё реже и реже созванивались. А на вопрос «как ты?» она отвечала всегда одинаково сухо, в норме. Отрубала эту фразу так, что далее можно было беседовать либо о культуре, либо о погоде. Лиза, как правда и я, все держала в себе и ни с кем не делилась. Как мантру она всё повторяла фразу. Воспитанные люди не выясняют отношений. Они расходятся и переживают тихо. Уж лучше бы они поскандалили и покричали. А то расстались, словно один из них умер. Вероятно, какая-то частица Елизаветы на самом деле умерла. После этой истории она даже визуально изменилась, особенно её взгляд. Он уже больше никогда не был таким, как прежде, загадочно утончённым, словно о героини романа из XIX века. В глазах Лизы навсегда отпечатался глубокий след грусти и тоски. «Больше никаких надежд», словно транслировали её серые глаза. Она продолжала общаться мило, интеллигентно, но уже без прежней лёгкости и без только ей свойственной романтичности. Возможно, не всегда Лизуня была такой замкнутой. Слишком много на её долю выпало страданий. Когда ей было лет 13 или 14, я точно не знаю. На их семью обрушилось ужасное горе, беда. Промолвив эту фразу, Полина замолчала. Агния никогда не отличалась терпеливостью, так и теперь не сдержалась и переспросила. «Какая беда, о чём ты?» Полина посмотрела на коллегу усталым взглядом и продолжила. Когда Лиза была совсем юной девочкой и подростком, в аварии погиб её младший брат. Он перебегал дорогу в неустановленном месте, Его насперть сбила машина. «Ужас!» — вскрикнула Агния. «Да, то была трагедия. Можно только представить». Ее мама очень тяжело пережила утрату. Убивалась, места себе не находила и постоянно винила себя, что не досмотрела за сыном. Отец, интеллигентный мужчина с заправской выдержкой, По-своему перенёс горе. А Лиза, особенно на похоронах, просто не знала, как себя вести в такой ситуации. Как должным образом реагировать на происходящее? Надо полагать, что это вообще были первые похороны в её жизни. И она сама ещё была ребёнок. Лиза рассказывала, как на похороны нескончаемой вереницей шли толпы людей, Одноклассники, знакомые, родственники, просто зеваки. Многие подходили к Лизе и высказывали свои соболезнования. А откуда ей было знать, как их принимать, как реагировать и что принято отвечать такие минуты? Девочка просто растерялась, закрылась, и все похороны, опустив голову, тихонько просидела у гроба брата, не выжив из себя ни единой слезинки. Такое поведение не прошло незамеченным. После похорон между Лизой и отцом состоялся очень неприятный разговор. Папа обвинил её в бессердечности, холодности, бесчувственности и даже равнодушии к семейному горю. Словно она и довольна тем, что брата больше нет. Знаешь, в семье, где несколько детей, всегда присутствует тайное сражение за родительское внимание. Каждый считает, что другого родители любят больше. Особенно это относится к младшим. Мама с папой натурально с юнцами изрядно более возятся. А со стороны это выглядит не как забота, а как проявление больше любви. У Лизы не было ни тайных помыслов, ни скрытой радости, в которой её обвиняли. Она просто не знала, как себя вести. Но случилось то, что случилось. После смерти брата Лиза словно и отца лишилась. Во время того сложного разговора была навсегда разорвана их близкая связь и тёплые отношения. Воцарилось совсем иное, отдалённое чувство к отцу. Больше уважения, чем безознательная любовь и искренняя привязанность. Словно чёрная кошка перебежала их путь и украла подлинную родственную связь. Знаешь, каждый по-своему переживает боль утраты. Кто-то впадает в истерику, слёзы, крики, вопли, а кто-то словно замирает, прячется где-то глубоко внутри себя, остаётся один на один со своей болью. Неверно полагать — что если слёз нет, значит и боли нет. А что делать, когда слёзы просто высыхают, и выжимать их из себя просто нет сил? Конечно, лучше выплакаться. Но не всегда и не у всех это получается. Полина медленно глотнула сока и продолжила. Когда мне позвонили и сообщили, что отца больше нет, буду с тобой откровенна. Я не поняла, не услышала того, что мне сказали. Не хотела слышать. Мне показалось, что умер совершенно другой человек. И только в процессе разговора, во прошествии минут пять, до меня дошло, что это папы больше нет. Моего обожаемого, любимого отца. положила трубку и какое-то время сидела совершенно без реакции, в какой-то трансцендентной, вакуумной пастоте. Было такое странное чувство, такое ощущение, словно часть меня оторвалась, отделилась и взлетела к небесам. И на том месте, в районе груди, вдруг стало пусто-пусто, И так одиноко разорвалась какая-то связь, тайная поддержка, до того момента придававшая мне большие силы. Осталась лишь слабость, оцепенение и бескрайнее одиночество. Ушел самый близкий человек, который любил меня просто так, без причин. не за успехи или выслугу, не за хорошую оценку или удачное выступление, не за то, что я хорошо или правильно сделала, просто так, нечаянно, без тайных желаний или умысла, по-честному, открыто. Глаза Полины наполнились слезами, и одна за другой они тихонько покатились по щекам. «Бедняжки!» После паузы сочувственно сказала Агния. как все всё-таки трудно переживать смерть близкого человека». «Да, но одно дело, когда человека уже не вернуть, а другое, когда кто-то осознанно нарушит отношения. Ведь после похорон Лиза не только брата, но и отца потеряла». Самые близкие люди в течение нескольких дней внезапно стали так далеки друг от друга. В их доме всё поменялось. Элиза задумалась, стала искать возможности поскорее уехать из родительского гнезда. Тяжело было жить в квартире, в которой окна её комнаты выходили на место трагедии. Просмотрела возможные варианты получения образования и решила после восьмого класса поступать в музыкальное училище. а уже потом в консерваторию. Ей всегда нравилась музыка, история, литература, хорошо училась в музыкальной школе. Так и определилась. Нашла специальность, где переплетались все её любимые предметы — музыковедение. Выбирала училище не только по качеству образования, но и чтобы от дома было подальше, и родители навещали редко. Так она и приехала в Саратов. где мы познакомились. И они встретились со Стасом. «История сам не придумаешь». Да, ты права. Жизнь — такая штука. Порой судьба человека гораздо трагичнее любого романа. Сознательно так не придумаешь, как в реальности само складывается». Лиза поступила в консерваторию и начала работать на телевидении. Уже в начале лета она поняла, что ждёт ребёнка. Но, как ей типично, больше об этом поначалу не знал никто. Даже я. Словно ничего не изменилось. Осенью она пришла учиться на первый курс. Новые сокурсники не особо запомнили, как она выглядела на вступительных экзаменах Её лёгкая округлённость не вызывала никаких посторонних заинтересованных взглядов. Во время репортажа она просила операторов снимать лишь верхнюю часть, так и родители, которые следили на экране за развитием карьеры дочери, ни о чём не догадывались. На их вопрос «Когда же ты нас навестишь?» Она всегда отвечала, что «Сейчас не могу, работаю». В принципе, говорила им правду. Вот только не всё. Мама в телефонах разговоров даже радовалась тому, что, наконец-то, щёчки у девочки налились. Она себе ни в чём не отказывает и за свои заработанные деньги может ежедневно покупать обожаемые шоколадные клеры. Радость-то какая! Взгляд Полины стал мягче, и она мило заулыбалась. По правде говоря, в личной истории это была не единственная комическая сцена. Она невнимательно слушала подругу и всем своим видом показывала, что ей интересно. Лиза рассказывала, что когда она наконец-то собралась силами и решилась приехать к родителям сообщить им великую новость, шёл уже восьмой месяц беременности. Особенно говорить-то уже и нечего, всё и так очевидно. Мама после долгой разлуки встретив дочь и помогая ей снять шубу, сразу всё заметила. От удивления только раскрыла рот и сбежала, заперлась в ванной. После того, как Лиза зашла в гостиную, отец тоже был немногословен. Он встал, спокойно подошёл к серванту, открыл так называемый бар, достал оттуда бутылку водки, откупорил её и одним залпом выпил. Всю. Практически одним глотком до дна. Лиза опешила. Её отец — интеллигентный мужчина, никогда прежде не позволявший себе слишком больших доз алкоголя, а здесь — водку, всю бутылку, за один раз. И, как после рассказывала Лиза, он совсем не опьянел. Посидел, собрался с мыслями и спокойно попытался выяснить, кто отец ребёнка, что он думает по этому поводу, ну и все другие подробности, относящиеся к грядущему событию». «Волновался», — заметила Агния. «Конечно». От такого пассажа событий любой заволнуется, даже самый чёрствый человек. Такой диссонанс. С одной стороны, предстоящая радость, ведь единственная дочь ждёт ребёнка, внука или внучку, но в то же время всё не по правилам, одна, без мужа, без будущего. «Без водки никак», — пошутила Агния. «Ты права». Хотя мне кажется, что он просто не знал, как себя вести в этой ситуации, точно так же, как прежде Лиза на похоронах, и спасался своеобразным бегством в алкоголь. «Это, конечно, моё мнение, могу быть не права». И что у на родители? Вначале морализировали, но изменить что-то уже было слишком поздно. Отец первое время ещё как-то пытался найти Стаса. Но Лиза особенно не горела желанием любыми способами отыскать отца своего ребёнка. Она гордая девушка, с высоким чувством собственного достоинства. Унижаться перед кем-то или просить помощи — это не в её правилах. а после Нового года родилось чудное создание — девочка Белла. Лиза ведь умная, она умудрилась сдать первую сессию досрочно, родила, первый месяц пожила у родителей, а потом с ребёнком вернулась в консерваторию. Ты представляешь, она даже академический отпуск не ним драла. Всё смогла — и учёбу закончить, и дочь вырастить. Я тогда уже работала в Москве и навещала их редко. Помогала по мере сил, чаще деньгами. Лиза закончила учёбу и до сих пор работает на телевидении, теперь уже за кадром. Она давно живёт с другим мужчиной, выглядит счастливой, как в сказке. Только как и в сказке, в жизни обязательно должен появиться серый волк, Или какой-нибудь другой злой герой, который норовит что-либо да испортить. В сказке Беллы место отца свободно. И вчера, в дебрях Нью-Йорка, я виделась с этим героем. Ты представляешь? Оказывается, в училище он жил двойной жизнью. Дружил с Лизой и был женат. В родном городе растил сына. Безусловно, ни с кем о своей личной жизни не откровенничал. Надо же было такому случиться. Встретил он в Лизе родственную душу, с которой испытал самые счастливые моменты своей жизни. «Подлец!» — громко высказала своё недовольство балерина. «А ты тут при чем? поинтересовалась коллега. «Я? А как?» Как бы ни причём, мне за подругу обидно. Поначалу сбежал домой, там чуть до смерти не спился, а в конечном итоге пустился в бега в Америку. Уже давно здесь живёт. Только оказалось, что от себя не скроешься. Всегда человек, который смотрит по утрам на тебя в зеркало, всегда он с тобой. Никуда не спрячешься. Его карьера как музыканта так и не состоялась. Иногда играет в разных бэндах, концертирует, но в основном работает за стойкой бара. Зрелище не для слабонервных. Ко всему прочему, уже несколько лет болен раком. Развязка. А как талант? Пропил? К сожалению, пока не развил. Иронично ответила Полина и спокойно продолжила. Брожу по улицам этого удивительного города и думаю. Только единицы умудряются достигнуть истинных высот своего творческого потенциала. И нет определенной разницы, в какой из области искусств. Наблюдая за коллегами и задаюсь вопросом. Почему у одних получается, а у других нет? И чем больше об этом думаю, тем сильнее осознаю огромную важность правильного поддерживающего тыла. Ты о чем? уточнила Агния. Об окружении, близких, семье, любимом. У Гудти, кто говорит, что всего добились сами, самостоятельно. Одному так трудно пробираться и достигать высот. Всегда гораздо комфортнее знать, что есть на Земле человек, который не только поддержит или вдохновит, но и подскажет, посоветует. Человек, с которым интересно и комфортно оговаривать все профессиональные тонкости, набираться опыта и стремиться идти вперёд, искать, открывать свою уникальность, как цветок распускаться. Вчера я так и не сказала Стасу, что у него есть дочь. Не смогла, не подобрала нужных слов. У меня такие странные чувства были, словно он не только Лизу, но и меня, нашу юношескую дружбу, простые человеческие отношения предал. Not my business. Пусть сами разбираются. Но какой-то приторно-неприятный осадок всё-таки остался. ес ит ис нот ор бизинесс бат может девочка должна знать правду о своем отце правду что он от нее сбежал испугался или всегда и очень красиво говорила твой папа был но он ушел всё никаких дополнительных комментариев осуждений или сказок пролетчика испытателя Однажды, когда Беллочке было лет пять, она заболела, и Лизе не с кем было её оставить. Она позвонила мне с просьбой помочь. Взяла несколько свободных дней и пренчалась. Только тогда, когда мы с девочкой остались на весь день вдвоём, она спросила, видела ли я её папу. Вопрос меня немного насторожил, но тогда я не лгала, сказала правду, что мы были знакомы, дружили, что её отец замечательный музыкант и прекрасный человек. Только у него изменили жизненные обстоятельства, и он ушёл. Знала бы я тогда, куда он ушёл. Мы ведь его мысленно похоронили. Думали, пропал без вести. «Жесть!» заметила Агния. Как и Real American Story. Только без хэппи-энда. «Как ты думаешь, мне следует сказать Стасу про дочь?» Сегодня вечером он зовёт меня прогуляться. «В своём ли вы уме, девушка, прогуляться и сказать? У нас завтра ответственное выступление. В зале соберутся истинные знатоки балета, меценаты. Зачем тебе эти чужие, совсем ненужные эмоции? Поверь, пытаясь помочь другим, всегда останешься виноватой. Таков закон». Люди не любят, когда за них решают их проблемы. Они что, немощны или глупы? Сами умные, сами разберутся. Если ты хочешь прогуляться, пожалуйста. Но, кажется, отдых и сун более полезны балерине, чем бессмысленные прогулки под луной и ветром с бывшим возлюбленным подруги. Решать тебе, как знаешь. Но мне кажется, если Бэлла захочет, она узнает, кто её отец, и сама его найдет. Теперь в социальных сетях можно кого угодно отыскать. Эмоционально сказала Агния, а потом приняла серьезное выражение лица и напутственно поделилась. Мой педагог по классическому танцу говорила: Агния, вначале сделай свои дела, не лезь туда, куда не просят. Только так дольше на сцене проживешь. Я и придерживаюсь этого принципа. Вначале делаю свои дела. Репетирую, репетирую. А потом времени только на семью остаётся. Мне некогда выяснять чужие отношения. Некогда. Уж лучше в музей сходить или прогуляться по Пятой Авеню, чем ворошить никому ненужное прошлое. Оно ушло. Фагет. Завтра значимый день. Продолжила её мысль Полина. Первый. замечательнейший день всей моей оставшейся жизни. Мы будем танцевать на одной сцене с ведущими мировыми солистами. Мы и есть артисты мирового уровня. Полечка, родная, не припятняйся. Я жду, не дождусь, когда, стоя за кулисами, увижу твою неповторимую, темпераментную Кармен. Излей все эмоции, всю свою огненную страсть на сцене. по зрители порадуются. В крови горит огонь желания, душа тобою там Полина запела начала романса, и в её жилах начала закипать кровь. Гала. Полина всегда волновалась одинаково, как перед спектаклем, так и перед гала-концертом. Руки холодели, и внутри всё тряслось. Главная сложность сегодняшнего выступления заключалась в том, что у неё был всего лишь один единственный выход на сцену, один номер, несколько коротких минут, в течение которых следовало продемонстрировать своё мастерство с наилучшей стороны. Одна возможность — предстать пред публикой и отличиться. Балерина со всей ответственностью прорепетировала утром свой номер и в течение дня мысленно повторяла каждое движение, каждый вздох, каждый нюанс — Танец должен быть безукоризненным. Второго такого может и не быть. Коллеги перед спектаклем сосредоточенно готовились к своему выходу. Атмосфера за кулисами была дружеской, но в воздухе стояло всеми клеточками тела осязаемое тотальное предконцертное волнение. Полинин опыт позволял выходить из любой ситуации и теперь, во время ожидания своего номера, Она настраивалась, про себя напевая мелодию Хабонера Безе и ещё, ещё раз мысленно представляя каждое своё движение. Красный костюм сидел на ней безупречно, качественный грим, как он на боку, и красная роза в тёмных волосах делали её истинной испанкой. «Вот сейчас выйду на сцену и заживу», — говорила себе Полина. «Только здесь». «На сцене. Я живу полной, истинной, счастливой жизнью. Я дышу, творю. Эго сум.» Объявили. Полина Бельская. Пора выходить на сцену. По задумке хореографа, Кармен без музыки должна вальяжно выйти на сцену и стать в позу. Софиты горели прямо в лицо так, что совершенно не было видно ни зала, ни публики. Полина глубоким спокойным взором смотрела вдаль, но видела перед собой только подготовившегося дирижёра. Она дала знак. Рукой оперлась на колено согнутой правой ноги, и только тогда зазвучала чарующая музыка. Характерный ритм хабанеры захватил балерину, и она отдалась неповторимой мелодии страсти. Первая поза. «Идеально. Вторая. Образцова. Всё. Сегодня сцена меня приняла». Быстро проскользнула мысль, и Полина страстно, со всем пылом женского обаяния, танцевала гимн красоте и свободной любви. Немного нагло и напористо. Откровенные пламена. Наслаждая своей красотой и природным магнетизмом. Две минуты пролетели словно мгновение. Зал взорвался. Все подняли со своих мест и безудержно аплодировали. Выход удался. Жизнь удалась. Полину несколько раз вызвали на поклон, и это упоительное чувство наслаждения подняло, унесло её далеко-далеко. Коллеги сорадовались, поздравляли. Свершился полный фурор, и Полина накрыла огромная волна счастья. В состоянии эйфории она пришла на фуршет принимать поздравления. Первые глотки шампанского после такого удачного выступления вскружили Полине голову, и она плохо понимала, что происходит вокруг. Лишь мило улыбалась и кивала. Всё своё природное обаяние и страсть она сегодня подарила сцене. Кармен забрала, высосала до последней капли. Прирождённое женское стремление понравиться — Незнакомые люди Вереницы подходили к ней, поздравляли, но Полине это было совсем неважно. Сегодня было одно из лучших её выступлений. Она пребывала в состоянии полного, беспредельного счастья и удовлетворения собой. Если моменты жизни можно было бы сравнивать с бусинками жерелья, то сегодня вечером она нанизала на свою нить драгоценнейший бриллиант. свою личную победу профессионализма, свой талисман. Пытаясь как можно дольше продлить своё внутреннее блаженство, Полина поблагодарила организаторов и одной из первых покинула роскошное мероприятие. Остаться наедине с собой, вспомнить и осмыслить выступление было её самым сокровенным желанием. Каково же было удивление Полины, когда у служебного входа в театр Она встретила замёрзшего Стаса. Он стоял и ждал, держа в руке уже почти увядшую чайную розу. «Привет. Почему не написал, что ты здесь?» Поприветствовала его упрёком. «Писал и звонил. Уже второй день. Но ты не отвечала. Прости. Вероятно, забыла на телефоне включить звук. Ты, наверное, промёрз совсем. Долго ждал?» «Уже долго», — грустно начал Стас, но Полина его перебила. «Проводи меня, пожалуйста. Я очень устала. Согреемся и поговорим в лобби гостиницы». Идти было недалеко. Полина молчала. Ей не хотелось растерять, растранжирить то редкое благостное чувство, которое ещё теплилось в её теле. Она не шла, а летела между редкими прохожими так, что вести беседу не имела никакого смысла. Стасу оставалось только идти следом. Лишь упав по шарканное постояльцами гостиницы кресло, Станислав поинтересовался. — Как выступление? Получилось? Ты довольна? — Да, сто раз да. Это было невероятно, великолепно, просто неповторимо. У них такой дирижёр, он так хорошо чувствует артиста и музыку. Сегодня, мне кажется, я не танцевала, а парила. Только и успевала за своим порывом. Это было просто великолепно. Наверное, одно из лучших моих выступлений. Я так счастлива, так рада, что меня пригласили. На одной сцене Захаровой, другими звёздами балета. Это просто невозможно передать словами. До да, речи у Полины восстановился, и она восхищенно, без передышки, выдавала фразы одно за другой. Наконец, Стас не выдержал и спросил. «Тебе не жаль, что тогда после училища ты так и не решилась уехать в Америку или Японию, работать в одном из лучших театров?» Полина задумалась. Насколько он близок к истине? «Жаль. Ты что, меня уже хоронишь, как балерину? Тебе кажется, что моя карьера идёт к концу?» С лёгким оттенком злобы напористо переспросила она. «Да нет. Только время уходит. Все уезжали, а ты осталась». «Не могу с тобой согласиться, Станислав». «Да. Большую часть карьеры я танцевала в России». Наша московская труппа была без площадки. Но меня много раз приглашали в интересные постановки. Я столько раз гордостью представляла свой театр на гала-концертах. Неверно утверждать, что моя жизнь на сцене не удалась. Ты даже представить себе не можешь, сколько запоминающихся и прекрасных у меня было творческих вечеров. Сколько раз я ложилась спать в состоянии полного блаженства, радости и счастья за то, что со мной происходит. Это кощунство. Не замечать все те замечательные моменты, которые совершаются на твоём пути. Полина, ты, конечно, права. Но, может, здесь у тебя было бы больше возможностей? Who knows? Как сложилась бы моя карьера, если бы сразу после училища я уехала, как ты?» Вставая и всем своим видом показывая Стасу, что ему пора уходить, она продолжила. «Всегда может казаться, что где-то трава зеленее, и лишь в Америке Есть возможности. Не знаю, как у вас, музыкантов, но нам, артистам балета, надо долго отрабатывать партии, чтобы должным образом выходить на сцену в солистах. У меня в России были такие великолепные педагоги. Меня окружали замечательные люди. И я продолжаю встречать их до сих пор. Это нельзя не ценить и ставить ничто. Прости, не хотел тебя обидеть. Мне пора. Ты устала, тебе пора отдыхать. Жаль, что так и не сходили на хороший концерт. Но, может, в следующий раз получится? Возможно, — интеллигентно ответила Полина и направилась проводить старого знакомого до дверей. Пока они спускались по роскошной лестнице в стиле ар-деко, её терзала одна мысль. Сказать или не сказать? Сказать или не сказать? Бывшие друзья напоследок обнялись, и Стас направился к выходу. Вдруг он остановился, отвернулся и сказал. «Я хотя бы попробовал, а ты...»